Глава 14. Иван Семенович Лебедев долго просыпался. Пора, давно пора было подниматься и идти в душ, постоять под контрастными струями, как велел ему один доктор. Хотя другой доктор не видел в этом никакой пользы, считал, что для его сосудов это вредно. Черт их поймет этих докторов. Один овощи рекомендовал, другой одно мясо. Все пытались на нем заработать. На его полноте, которую сам он тайно считал неизлечимой. У него мама была такой же толстой, как и он. И мама мамы, и мама бабушки, и так далее. Все в их породе носили лишних килограммов 50 и доживали до 90 лет. Порода такая. Но к докторам Лебедев исправно ходил и платил щедро. Потому что модно это было. Позволял массажистам работать над его телом, косметологам делать уколы красоты и всевозможные маски. Лес бассейн каждый день, благо идти и ехать для этого никуда не надо было. Бассейн у него в доме. Проплывал километра три. Отдыхал с полезным зеленым коктейлем, в котором, не пойми, что было намешано. Отдохнув, снова лез в воду. Не жизнь, а сказка. И Лебедев был вполне ею доволен. «Был бы», — поправил он свои мысли, если бы не Пашка, младший брат. Вот заноза сидела в его сердце. Половник дёгтя в бочке меда, Гвоздь в одном месте. А теперь еще и непроходящая печаль. Что он станет тосковать о брате, без конца думать о его безвременном, бессмысленном уходе, винить себя во всем, Лебедев не сомневался. Пашку он очень любил. И знал, что до конца своих дней будет ему благодарен. За то, что вытащил его из дыры, перетащив в Москву. ввел в бизнес на равных был верен их общим правилам, не крысятничал и любил своего старшего брата, то есть его, Ивана. Искренне любил. Все шло как по маслу, пока в один прекрасный момент Паша все не испортил, пока не свихнулся разумом. Когда прозвучали первые звоночки, Иван не обратил на них внимания. Хотя его личный помощник, Мария Ивановна, женщина в возрасте, умная, мудрая, и нашептывала ему об этом, и призывала к бдительности. Иван щел, что пожилая дама просто желает вбить клин между братьями, и отмахнулся. А потом случилось то, что случилось. И Ивану стоило неимоверных усилий не просрать все, все, все, а братец старался. Раскол произошел. Трещина в их отношениях с каждым днем разрасталась. Пытаться что-то исправить не осталось ни сил, ни желания у обоих. Они сделались врагами в одно мгновение и остались ими до самой смерти Павла. А он ведь приходил в тот день к нему. Написал свое страшное последнее письмо и пришел к ресторану, в котором Иван каждый день обедал, а иногда и ужинал. Зачем он приходил? Этот вопрос не давал Ивану покоя, лишал сна и аппетита. Хотел убить себя на глазах брата. Или хотел и брата забрать с собой. И об этом думал Иван. И становилось страшнее и болезненнее переживать уход брата. А тут еще и Илья, сын Павла, повел себя не вполне корректно и добавил Ивану горя. На похоронах отца Илья держался особняком. Стоял один, в стороне от всех. Никто его не сопровождал, ни друг, ни женщина. Хотя откуда им было взяться, Илью из органов ушли, когда он сдал весь свой отдел следственным органам. «Ты должен был попытаться сначала разобраться во всем. Решился тогда на разговор с ним Иван. «Ты же был старшим товарищем, наставником». «Хочешь сказать, дядя, я должен был их воспитывать? Хотя бы попытаться». «Нет», — твердо ответил Илья. «Если они решились нарушить закон, совершить должностное преступление...» Это уже никакими нравоучениями не исправить. Ты должен был схватить их за руку и надавать по ней, и предупредить. Может, люди просто запутались. Может, не смогли повернуть в нужный момент обратно. Но племянник оставался непреклонным. В результате, после всех разборок и посадок, его плавно слили из органов. Он уволился и уехал от стыда или обиды куда-то далеко-далеко. С отцом почти не общался. И проблемы Павла прошли для Ильи стороной. «Ты мог бы помочь ему!» Нервничал в телефонном разговоре с племянником Иван. «Он ничего не хочет слышать. Он не преклонен. Он уверен в своей правоте. Но он же не прав». И тут Илья поступил так же, как и с коллегами. Он устранился. Предоставил отцу решать свои проблемы самостоятельно. «Он взрослый мальчик, дядя. И когда он меня слушал...» «Случилось то, что случилось. Павел попал в беду. причем добровольно. Братья сделались врагами. А потом одного из них не стало. При странных и страшных обстоятельствах. На поминке Илья не пошел. Я предпочту помянуть его в одиночестве». Ответил он Ивану, горделиво вскинув голову. «Извините». «Хорошо. Как знаешь. Не стал он с ним спорить и умолять». Чем, думаешь, теперь заняться? Вернусь туда, откуда меня выдернули обстоятельства. Гибель отца этот засранец называет обстоятельствами? Там столько вопросов по его смерти, а он — обстоятельства. Вот вырастил Павел сыночка. Нам необходимо поговорить, Илья. Найди для меня время до своего отъезда. О чем поговорить? Оставался равнодушным Илья, медленно шагая рядом с Иваном к парковке возле кладбища. «Говорите». «Деловой разговор. Он требует вдумчивости, времени». «Не здесь же, не сейчас же». «Говорите». «У меня не будет времени». Илья остановился в метре от машины Ивана. Глянул холодно, противно. «Дело касается акций твоего отца. Ты теперь единственный наследник». «И мне не безразлично, как ты собираешься ими распорядиться». «Сколько у отца было акций?» Проявил неожиданный интерес племянник. «Ну?» Это был неприятный вопрос для Ивана. Ответ требовал осторожности. После всего случившегося у него оставалось 15%. «Что?» Илья опешил. Замер. Минуту рассматривал Ивана, словно видел перед собой незнакомца – а потом полез на него с кулаками. Охрана замешкалась, и у Ильи, сильного, тренированного, получилось схватить его за грудки и потрясти как следует. Воротник тут же врезался ему в кадык, и Иван начал задыхаться. «Отец основал эту фирму. Он вытащил тебя из дыры, поделился. А теперь все что у него осталось, это 15%? У него была 51 акция, у тебя 49. Как так вышло, дядя?» «Ты! Ты обманул его! Это ты стоишь за его смертью! Ты виноват! Ты разорил его! Ты убил его!» Охрана оттащила разгневанного племянника. И кто-то, даже пытаясь его утихомирить, вдарил Илье под дых. Иван тяжело дышал, дергая воротник рубашки, пытаясь его расстегнуть. Он задыхался. От того, что его сгробастал племянник. От слов его, от несправедливых обвинений. «Разве он упомянул об этом в своем посмертном письме, Илья?» Иван загнал свою гордость куда подальше. подошел к Илье, согнувшемуся пополам от сильного удара под дых. Протянул ему руку. Повторил вопрос. «Разве Паша обвинил меня в письме, которое написал перед своим самоубийством?» Илья, оперся ладонями о колени, подышал. Медленно выпрямился. Руки дядя не принял покосившись на нее презрительно. Нет, не обвинял. Вот видишь, обрадовался Иван. Но это ничего не значит. В его самоубийстве очень много непонятного. В каком смысле? Иван нахмурился. Следствие закончено. Не всем в следствии всё было понятно. Была там одна дотошная девчонка, много вопросов задавала. Неудобных вопросов. «Но до твоей персоны ее, видимо, не допустили». «Что за девчонка?» Иван нахмурился. С ним пытался беседовать какой-то подполковник. Но Иван не стал с ним разговаривать. Не потому, что нечего было ему сказать, а потому, что он показался ему бестолковым. Словно выдернули со служебного стула первого, попавшегося рангом повыше для разговора с ним, а объяснить ничего не объяснили. Подполковник точно был не в теме. «Старший лейтенант Лунина. Из какого отдела, что, чего, не знаю, не помню. Не спрашивай. Фамилию запомнил, приметное. И звание. Как она выглядит? Прихорошенькая, что странно. Туда идут работать, по моему мнению, одиночки. Мне симпатичных не встретилось, пока я служил». Подергал плечами Илья. Темненькая, стрижка неуместная, с длинной челкой, А глаза синие и синие. «Спортивная, классная девчонка и умная». Так вот, она сомневалась с первого дня, что отец сам себя убил. И у нее было много вопросов по его кончине. «Почему я об этом ничего не знаю?» Иван покосился на охранников. Те стремительно отвели глаза. Видимо, служба безопасности не допустила до него никаких лишних вопросов. «Наверное, ей запретили беспокоить вас» господин лебедев с кривой ухмылкой предположил илья захочешь встретиться с ней найдешь визитки ее у меня нет а что касается акций я еще не думал об этом вообще ни о чем не думал а вот иван после похорон и поминок которые прошли быстро и тихо думал обо всем не переставая и о судьбе фирмы которую сохранил невзирая на ухищрения младшего брата И об акциях, с которыми Илья волен сделать, что пожелает. И не заставить его не упросить. Настырный. И о неизвестной девчонке, старшем лейтенанте, единственной усомнившейся в самоубийстве его брата. Со дня похорон прошла почти неделя, а он о ней не забывал. И с трудом сегодня поднявшись с широкой кровати, он принял неожиданное решение – и озвучил его старшему из охраны за своим завтраком. «Я правильно вас понял, Иван Семенович. Лунину надо доставить к вам домой, сюда?» «Да. Только тихо и вежливо. Без насилия и грубости, как ты можешь. Она должна прибыть сюда добровольно. Все понял?» «Да. Сейчас я еду на фирму. Обедать и ужинать буду дома. Предупреди». После того, как Пашка умер у входа в его любимый ресторан, Иван не мог туда больше ездить. Скамейка напротив входа все время попадалась ему на глаза. И кусок не лез в горло. Завязал он с этим местом. Все. «Девчонку, как найдешь, попроси приехать, если она на транспорте. Если машины нет, предложи свои услуги. Если откажется, вызови ей такси. И еще раз предупреждаю». «Без грубостей. Пожалуется, уволю». Охранник заметно побледнел, кивнул и исчез. Иван Семенович продолжил завтракать какой-то полезной дрянью, красивой, яркой и пустой. Ни вкуса, ни сытости. Ладно, если врачи рекомендуют, будет давиться. Благодаря этой безвкусной дряни он за последний месяц сбросил почти 15 килограммов. До нормы еще было очень далеко. Но он уже себя в зеркале не узнавал. И тайно себе начал нравиться.